Глава 4. Невеста на мосту Алонсо в самом лучезарном настроении шагал по кривому переулку. Дядя отпустил его аж до завтра. С утра перепало несколько монет. Ричи вернулся живой и невредимый. Жизнь цвела, если не розами, то всяко не забудками, и печалиться было не о чем. Проходя мимо лавки Барбьери, мальчуган услышал знакомый и приветливый голос. Алонсо. «Ишь, гордо идет, не здоровается!» Малыш обернулся, на крыльце лавки стояла Рассанна. «Спешишь, милый? Зайди на минутку, погляди, чем угощу!» Его не пришлось уговаривать. Уже через несколько минут он сидел позади прилавка, почти набожно надкусывая пирожок. Рассанна с улыбкой потрепала мальчика по взъерошенным волосам. «Вкусно?» «Объеденье!» — пробормотал Алонсо с набитым ртом. Несколько минут лавочница неторопливо возилась у мешков, то и дело, не без умиления поглядывая на малыша. Алонса тем временем доживал и уже подбирал крошки с одежды. Еще хочешь?» — ласково спросила девушка. Ребенок застенчиво потупился. «А тебя батюшка не заругает?» Но Расанна только отмахнулась. «Будто он считает, я сама их пеку». Протянув Алонце второй пирожок, лавочница задумчиво постучала пальцами по прилавку. Кстати, как поживает Ричо. Он поранился несколько дней назад и с тех пор не заглядывал. Алонсо энергично покивал головой. О, он здоров! Я только ночью его видел. Ночью? А ночью-то тебе чего не спится? Светлокарии глаза Росанны удивленно округлились, а мальчик смешался. Ну да, я же слуга. Бывай ты ночью, чего надо. Воды там, ну, огня, еще чего-нибудь». Он окончательно смутился, однако девица не стала расспрашивать, лишь сокрушенно сдвинула брови. «Как Орича вспомню, так сердце не на месте. Он так одинок, как это ужасно. Наверное, невыносимо быть совершенно одному на свете». Алонсо на миг отвлекся от пирожка и возмущенно вскинул глаза. «Эй, а вот не надо, вовсе он не один на свете, я что ж ему не друг?» «Так, солома охапка, а у Рича, еще один друг есть, военный, важный госпожи, служит, и вообще, мужчин жалеть не гоже!» Рассанна примирительно покачала головой. «Не сердись. Конечно, ты друг, просто ты еще мал. Куда Рича с тобой о своих бедах толковать? Да он и с другими, небось, не слишком откровенен». Девушка вздохнула уже совсем горестно. «Скрытный, как лесная тропка, где там знать, что у него на душе?»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 Кухарка Филомена служила герцогине уже почти 20 лет, и 14 из них безраздельно верховодила на кухне. Она неистово гордилась особым положением при особе сеньоры и старалась поразить каждого, кто садился за господский стол, а посему закупку провизии не доверяла никому. Кухарку герцогини фонцы знали везде — и в лавках, и на рынке, и в рыбных рядах у порта, куда ежедневно привозили свежий улов. Она была придирчива и требовательна до зубовного скрежета но никогда не торговалась и неизменно получала лучшее, что продавали в Венеции. Этим утром Филомина не взяла с собой лакеев, поскольку рассчитывала пройтись по лавкам, торгующим диковинными приправами с Востока. Этигловая сила ей была без надобности. Тщательно припрятав кошеле надев свежий чепец, она вышла из особняка и чинно зашагала вдоль канала. Настроение было самое приподнятое. Покупка приправ казалась Филомене чем-то вроде таинства.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 Герцогиня Фонса слыла благотворительницы, и плачущие люди, обивающие порог черного хода, были филомени не в новинку. Девица покусала губы и тихо спросила. «Вы знаете шотландца-гадилота? Он у ее сиятельства в охране служит». Кухарка начала догадываться, о чем пойдет речь, и слегка нахмурилась. «Я в доме всех знаю, милая». Девушка же всхлипнула. «Донна, он жених мой. Скажите, умоляю, с ним все, ладно?»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 «Если чего передать надо, ты скажи, я ему ум-то на место вправлю!» Девушка оттерла уголки глаз. «Спасибо вам, Донна, только вы о нем дурно не думайте, он честный парень, правда?» Морщины на лбу Филомены вдруг разгладились, и она почти материнским жестом провела по плечу девицы жесткой ладонью. «Да я-то дурного и не думаю, детка», — проговорила кухарка неожиданно теплым тоном, в котором звучала печаль. «Свой-то был, единственный». Восемнадцати лет не сравнялась, как на войне сгинул. Спасибо герцогине, благодетельнице, тело разыскать помогла, до погребения оплатила, все как у людей. Хоть есть куда пойти сердце выплакать. А жених твой у нас промеж всех молодой самый. Больно мне за него. С головой парнишка, а ту даже нелёгкое понесла. Военные. Девушка вдруг умолкла, побледнела, а глаза снова налились слезами, на сей раз вышедшими из берегов и обильно потекшими по гладким щекам все в руце божьей прошептала она донна прошу вас письмецо передайте она разжала влажный кулак и подала кухарке смятый клочок бумаги запечатанный воском дешевой свечи филомена уложила записку в карман и кивнула передам милая не плачь зря я тебя тут застращала каждому своя судьба вон климент и мой родственник поди а жив здоров хоть с молодых лет в солдатах ступай все передам честь по чести не тревожься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 Гадилот ощутил, как камиза разом взмокла и прилипла к спине. Откуда филомена? Именно филомена уже знает о его эскопаде. А женщина подбоченилась. Ну хорошо, все понять можно. Командиру вас прямо скажем, не сахар, господи, прости. Но если он-то ирод глазастый спуску не дает, так что ж, скороход-то герцогский помер, что ли? А ли трудно не вести пару строк черкнуть, да мальчишки мелкую монету сунуть? Он в раз бы сбегал, да весточку снес. «Так нет же! Сидим с Карлом девок, обсуждаем, покуда бедняжка глаз не осушает!» Годилот моргнул. Потом снова. Но ничего не изменилось. Филомена все так же стояла напротив, сверляя его осуждающим взглядом и явно ожидая объяснений. Шотландец откашлялся, лихорадочно соображая, какой ответ сойдет за правильный, а кухарка вдруг выпростала из складок фартука клочок бумаги и сунула ему в руку. «Вот, постыдился бы!»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 Полулежа на жесткой койке и безуспешно пытаясь заснуть, Годилот чувствовал себя словно запертый в улье человек, которому велели переловить руками всех пчел и рассадить по отдельным корзинкам. Откровения доктора Бенинью переплелись в причудливый узел, где не найти было отдельных нитей, а намерение искать хозяина загадочного письма обрисовало отчетливую перспективу прослыть дураком и сплетником. Снова вынув записку, Гадилот мрачно уставился на изящно выписанные буквы. По словам Филомены, девица принесла послание сама. Но кухарка была вовсе не глупа, пустой болтовни не жаловала, а поэтому едва ли всучила бы письмо первому попавшемуся солдату. П. А вдруг это снова одна из вечных уловок его неистощимого на выдумки друга? В конце концов, кто-то же читал для него письмо самого Гадилота. Быть может, у Пеппа появилась девушка? В сущности, от чего бы и нет. Парень, он видный, хоть нравы и несносного, а в слепоте есть даже своя особая заковыка из тех, которые, на удивление, по душе девицам. Это странное племя ведь везде ищет сложностей. Там же, где расстались. Вот это совсем легко ложится в строку. Они с Пеппо расстались у моста санта Кроче в среду после 9 утра. И, кстати, среда уже завтра. Шотландец нахмурился и повертел письмо в пальцах. А если это ловушка?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 Он просто проторчит у моста, и пусть Филомена потом откупается от него пирогами. После вечернего построения Гадилот отправился к Капралу с просьбой об утренней отлучке. Мрачный Капрал, утомленный дневными хлопотами, потёр подбородок и возрился на подчиненного с раздражением. «Не имется тебе. Куда спешить-то? Али наследство получил?» «В церковь, мой Капрал». Не моргнув глазом, отчеканил Гадилот, и Фаро желчно хмыкнул, кривясь будто зубной боли. Вот как оно теперь называется. Будто не зная, каким местом вы, юнцы, думаете. Едва нас хоронили, а тебя уж того. Гулять тянет. Совесть бы имел. Ладно, охальник ступай. На свой латану на пользу. Чем раньше от бабьего племени лихо хлебнешь, тем быстрее ума наберешься. В иной раз подростка, пожалуй, взбесил бы тонко право, но сейчас он отчасти ощущал правоту фаро, поэтому, молча поклонившись, напряженно дождался, пока тот подпишет отпускной реестр,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 Вот блестящий Сан-Марко потускнел, сливаясь с Канареджо. Величавые колонны и широкие площади сменились теснотой густонаселенного рабочего муравейника, а слева по ту сторону искрящейся на глади Каналацо потянулся район Сан-Поло. Словно напоминая о цели пути, башенные часы церкви Сан-Джакометто гулко отбили девять, и гадилот припустил почти бегом. Потемневшая стена церкви заслонила туманно-желтое пятно солнца, затянутого влажной летней дымкой облаков. Толстые потрескавшиеся деревянные колонны моста замаячили впереди. Годилот сбавил шаг, приближаясь к ограде канала, огляделся, и вдруг его окликнул звонкий голос. «Годилот, милый, я тут!» Что бы ни думала Филомена, в этом городе совершенно некому было назвать рядового макрорка милым, и шотландец едва не споткнулся, недоуменно оборачиваясь. Из толпы к нему спешила незнакомая, но прихорошенькая девица. Она подошла к сбитому столку толку гадилоту вплотную, сияя светло-карими озорными глазами и, ничуть не понижая голоса, виновато проворковала. «О, снова хмуришься. Ну, подумаешь, опоздала. Ты же знаешь батюшку, он меня за порог не выпускает».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 «Да погоди ты плакать! Не сердись, я тут столько вдоль берега бродил, уж всякого себе навыдумывал. Ты же у меня на всю Венецию первая красавица, ну прости дурака ревнивого!» Девушка обернулась, и Гадилот готов был поклясться, что ее ресницы поблескивают самыми неподдельными слезами, а в уголках губ притаилась улыбка. «Вечно ты вздоро наговоришь, а я уши и развешу. Ну ладно!» Она кокетливо откинула с виска каштановый локон.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 Еще договаривая, он спохватился, оборачиваясь к двери, у которой все еще стояла девица, глядящая на друзей с самым неподдельным умилением. Сударыня, простите меня, Увольня, я вас не поблагодарил и даже имени вашего спросить не удосужился. «Рассанна Барбьери, кивнула лавочница, а Пеппа улыбнулся с безыскусной теплотой. Кабы Рассанна ничего не вышло бы, брат. Это все ее затея. Девица с укором покачала головой.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 Не смейте, не смейте глумиться над этой женщиной. Мне очень неловко перед ней. Она сама потеряла сына, и я попросту невольно сыграла на ее горе. Охотно дала бы вам хоть десять лент, если бы это хоть немного ее утешило. Гадилот осекся и прикусил губу. Я и не думал глумиться над Филоменой. Но Рассанна речь отрезала. Я вернусь в лавку. Вам есть о чем поговорить. Отец вернется только к вечеру. Ведите себя тихо, а я буду шуметь.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 «Давай-ка рассказывай все сначала, с того самого дня, как расстались, а потом я все выложу, иначе только запутаемся. Со мной столько всего случилось!» Пеппо усмехнулся. «Давай наспор. У кого сказка страшнее? Проигравший угощает?» Годилот фыркнул. Идет. Рассанна хлопотала в лавке, невольно прислушиваясь к порой доносящимся из кладовой голосам и приглушенным вспышкам смеха. Она была чрезвычайно довольна собой и успехом своей авантюры. Хотя, стоило признать, труднее всего было уговорить на нее Пеппа. «Нет», — твердо отрезал ружейник, скрещивая руки на груди. Он явно разозлился. Но Рассанну было нелегко сбить с толку. «Почему нет?» — терпеливо спросила она, словно обращаясь к ребенку, отказывающемуся сменить рубашку. Губы Пеппа дрогнули. «Почему? Изволь, я объясню».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 продолжать саркастичный вопрос повис в воздухе будто пороховой дым от выстрела карасанна только вздохнула сядь велела она пошумел передохни теперь говорить буду я я все понимаю Пеппа, дурой то меня не ряди только все те о ком ты мне толкуешь когда в воду лезли брода не знали а теперь все нужно сделать иначе так чтобы даже если кто следить задумает или сплетничать увидел бы лишь то что надо она лонца не серчай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 Папа уже снова набрал воздуха для очередного витка спора, но Рассан сжала его запястье. Погоди, просто послушай. Все будет тихо и мерно, поверь. Если где вам встретиться и можно, так только здесь. Место людное, шумное. Даже самые завзятые мастера пустобрехи в жизни не углядят, кто вошел, а кто вышел. А письмо снести могу только я, и кому передать соображу. Выберу из прислуги тетушку поприветливей, разжалоблю как следует.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 Он был хорош.